Глава 35. Джой и Джордж. Февраль, 1983 года. «Теперь-то ты его убьешь?» В голосе Рут, по-моему, многоватого одушевления. Он ведь сознался. Я делаю глоток пассионы. Злюсь, потому что дрожу. Я заставлю его страдать. Подхожу к столу за таблетками. Сестра открывает рот, собирается, как обычно, дать указание – «Нет уж, хватит. Знаешь что?» Ответа я не жду. Надоело тебя слушать. Я вынуждена слушать тебя и его, пока торчу в этом богом забытом месте, но с меня хватит. Это моя задумка, и я буду делать по-своему. Под возмущенный скрип отодвигаю от стены стол, обхожу его и срываю настенный гобелен. Я ненавижу его почти так же, как отца. Больше никогда не буду молчаливой слушательницей. Хватаю коробок спичек со шкафа у задней двери. Вслед мне летит голос сестры. «В каком смысле? Что ты хочешь сделать?» Я шагаю к мусорному баку и взбираюсь по деревянной лестнице. Ощущаю жар, неизменно пышущий от этого портала в ад. Я и забыла, до чего тут горячо и воняет жутко. Задерживаю дыхание. Зажигаю спичку, подношу ее к уголку древнего бархатного прямоугольника — Он занимается быстро, и Христос сразу же исчезает. Пару секунд я наблюдаю за тем, как маленькие язычки пламени с удивительной скоростью разбегаются по вышивке. Пугаюсь, что сейчас они обожгут мне пальцы, и я уроню этот сгусток огня на сухую траву вниз. Торопливо швыряю горящую вышивку в бак, вздыхаю, кричу, «Катитесь вы все в ад!» В кухне, кажется, стало жарче, чем на улице. Фиолетовое родимое пятно «Рут» мелко подрагивает. Но я не жалею о сказанном и собираюсь добавить кое-что ещё. Меня тошнит от тебя, Рут. Сидишь в своём кресле, никогда ничего не делаешь, только командуешь мной. Переведя дыхание, падаю на диван. Я вообще не понимаю, зачем ты здесь. Она молчит, и я продолжаю. Откуда только слова берутся. Думаешь, я не знаю, правда, о твоём несчастье? Отвернувшись, вновь шагаю во двор и делаю вид, что не слышу шёпот сестры. Нет, Джой. Правда ты не знаешь. По привычке топаю к курятнику, будто за яйцами, и вспоминаю, что так и не побывала у пруда. Действительно ли он пересох? Пекло на улице жуткое, вряд ли в пруду могла остаться вода, но я всё равно сержусь на себя, почему не сходила, не проверила. А теперь сил нет. Сочинение планов, споры, бесконечная удушающая жара, всё это меня измотало. Чай готовлю в умолчании, не глядя на руд. Она читает гордость и предубеждение. Словно меня в кухне нет. После чая забираю все лекарства и графики, несу в комнату отца. Он шевелится. но ну, очень вяло. Кладу таблетки на тумбочке у кровати. В конце концов, отец сам просил оставить их ему. Хотел покончить с собой. Вот они, пожалуйста, рядом с непроливайкой и бутылкой пассиона. Только вне его досягаемости. «Папа», — зову тихо, Он с трудом открывает глаза, я склоняюсь ниже. Я сообщу в полицию о том, что ты убил Венди Боскомп. Глаза отца распахиваются шире. Он из последних сил трясёт головой. «Нет», — шепчет. «Да, пусть все узнают, какой ты на самом деле. Даже если людям плевать на то, что ты творил с собственными детьми, то это никого не оставит равнодушным». Больше ни один человек не захочет иметь с тобой ничего общего. Он в ужасе. Наконец-то. Я позвоню в полицию и расскажу о том, что нашла пропавшую куклу Венди. Отец не верит своим ушам. Да, я нашла куклу в сундуке. Точнее, её голову. Он, разумеется, в растерянности. Думал, мне неизвестно местонахождение ключа, но... Скрипучий голос отца меня раздражает. Я закрываю ему рот рукой. Впервые в жизни отец сам будет молчаливым слушателем. Полицейские заберут кукольную голову, обнаружат на ней твои отпечатки и арестуют тебя. Я еще не во всем разобралась, но я разберусь обязательно, и тогда полицейские найдут, куда ты спрятал бедняжку Венди. Хоть ты и убийца, но я умнее тебя». Отнимая руку от его рта, он судорожно глотает воздух. «Нет, нет, ты не станешь!» — закашливается, просит. «Пить?» — подношу чашку к губам отца. Ему уже недолго осталось, так что терять время нельзя. Я ухожу в кухню, не обращая внимания на испуганные, хриплые причитания за спиной. «Зачем? Зачем? Я же сказал, это вышло случайно!» Рут уже вновь обрела голос. При моём появлении она говорит, словно продолжая прерванный разговор. «Я здесь для того, чтобы помочь тебе». Судя по тону, она обращается ко мне, двенадцатилетней. Я закатываю глаза, не отвечаю. Смотрю, как жуткое родимое пятно ходит вверх-вниз в такт её словам. Голос сестры — гнилой грейпфрут. «Ты слабая, Джой. Больше не буду молчаливой слушательницей». «Чушь собачья! Ты ни на что другое не способна, только молча слушать. Я-то думала, ты, наконец, что-нибудь сделаешь, убьёшь его. Нет, ты даже этого не можешь. Ты никто, пустое место, всю жизнь такая. Я? А ты? Ты лишь помыкала мной, нашёптывала на ухо ядовитые идеи, вкладывала их в мою голову, надеялась ему отплатить». Я вернулась сюда, и ты опять начала командовать. Убей его, помучай, сообщи в полицию, что он убил Венди. Нет, говорю уже, больше я не буду молча слушать. Ни его, ни тебя. Ты сама не ведаешь, что несёшь. Если бы не я, ты так ни на что и не решилась бы. Осталась бы робкой, покорной крошкой Джой. Если бы не я, ты никогда не ощутила бы восхитительный вкус мести. Ты даже не понимаешь, как я тебе помогла. Помогла, но ну, тогда вот тебе новость: я прекрасно обходилась без тебя последние годы. Серьезно? Рут хмыкает, по ее подбородку стекает белый сарказм. Ты нашла постоянную работу, завела кучу друзей, парня, который о тебе заботится. Она зашла слишком далеко. Я не виновата, кричу в ответ. Это все из-за отца. Опускаюсь за стол, потная и совершенно обессиленная. Рут открывает рот, но я её перебиваю. «Ты мне не нужна, Рут! Понятно? Не нужна!» Встаю, собираюсь уйти в свою комнату. «О, ещё как нужна, Джой!» — произносит сестра серебристым голоском. «Особенно, если ты его убьёшь». «Не убью!» — тихо возражаю я и закрываю за собой дверь. Впрочем, Таня заглушает последнего вопля Рут. «Если не убьёшь ты, это сделаю я!»